А это, оказывается, процесс, при том процесс с большой буквы, который может занять недели и месяцы. Вообще, меня чуть не съели из-за того, что я заранее не предупредил о столь важном мероприятии. Возражая о том, что первое колечко было подарено более полугода назад, и этот подарок, в общем-то, являлся намеком на свадьбу, в расчет не принимались.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 так как за это предложение меня вообще чуть не убили. Одно радовало, что вечером Хелена опять превратилась в ту самую девчонку, которую я знал. На вопрос о подобных метаморфозах она ответила, что это невестен синдром и посоветовала любимому, просто стиснув зубы, перетерпеть 4 дня, оставшиеся до свадьбы. 4 дня перетерпеть я согласился, но на утро приключилась новая напасть – знакомство с ее подружками. Магдай, высокой девицей гитарных форм, одетой в платье с декольте, глубоким как овраг, и Джулией, просто красивой барышней, муж которой был крупной шишкой в местной строительной корпорации. Про мужа и свою недавнюю свадьбу она рассказала буквально на первых минутах знакомства, а потом все больше молчала, заливисто смеясь над каждой моей шуткой. Магда же, наоборот, болтала непрерывно, рассказывая сразу обо всем, начиная их детскими шалостями и заканчивая прогнозами на урожай винограда. Я ее слушал внимательно, но постоянно отвлекался на два внушительных шара, выпирающих из разреза платья. В конце концов, Аленка заметила направление моего взгляда и, мило улыбаясь, наступила мне на ногу каблуком. Благо мы сидели за столом, и этого действия никто не заметил. Больно было так, что я чуть не откусил кусок кружки, из которой чинно прихлебывал кофе. А жестокосердечная нахтигаль нежно поцеловала меня в щечку и невинно поинтересовалась. А что это у любимого так кличика скривилось? Кофе обжегся. Так осторожней надо быть. Это ведь не русский охлажденный квас. Девки опять заржали. Ну и мне пришлось нацепить улыбку, при этом обиженно думая, что данную экзекуцию моя зеленоглазка устроила совершенно зря.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 Вечером этого же дня состоялось знакомство с ее дядей, ну и тетей, прицепом. Там все прошло штатно, и разговор все больше вился вокруг наших семейных планов на будущее. А за два дня до часа икс в Берне появился сумевший-таки уехать из Рейха Карл Нахтигет. Мы с невестой в это время отсутствовали, она была на очередной примерке, и я, как ни странно, тоже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 Во всяком случае, если судить по рассказам Аленки о своем отце, психотип у этого человека должен быть другой. И что это тогда значит? Проверка. А чего он меня вообще проверяет? Навшиво, что ли? Думает, что я сейчас начну возмущаться и доказывать обратное. Что я не подлый и не двуличный. В этом случае человек, начав оправдываться, скорее докажет обратное, предоставив собеседнику все козыри.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 начиная вашей первой встречей с моей дочерью два года назад в России и заканчивая Францией. Но все равно остается слишком много неясностей. Понимаете? Нахтигаль глянул на меня. Но никак не вяжется диверсант, уничтожающий транспортные колонны, с ключевой фигурой в германо-советских переговорах. Да плюс еще Гельмут. Он о вас говорил с большим пиетитом?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 Помимо всего прочего, я являюсь также личным порученцем главы Советского Союза Иосифа Виссарионовича Сталина. от в яблочко! Такого этот немец не ожидал. О, он даже спички рассыпал. А я продолжал объяснять. Для верховного главнокомандующего членство в партии, разумеется, очень важно. Но все-таки является менее приоритетным фактором, чем личные способности и качество человека. При этом не скрою.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 Я могу поверить, что он дал согласие на брак с моей дочерью. Но никогда не поверю, что только этим все дело ограничится. Я ведь не пролетарий и не колхозник. Поэтому странно было бы, если бы ваше руководство не сделало попытки через меня выйти на круг моего общения, ну или не попыталось бы как-то по-другому использовать Карла Нахтигаль в своих играх. Вот вы уж извините старика. Не верю, и все. Поэтому сразу предлагаю